Возможности для этого имеются. У Байдалакова есть люди, которые с Лондоном связь держат. Опасное дело, Федор Иванович, — заметил Власов. У твоего, Байдалакова, не поймешь, кто есть кто. Вступишь в связь с Лондоном, а окажется, что это гестапо, а оттуда прямо на в и с е л ь ц у Ну уж так прямо и на виселицу, — дернул головой Трухин. С умом делать надо. через третьих-четвертых лиц. Не знаю. Во всяком случае, Федор Иванович, ты сейчас запомни, что на твое глупое предложение я тебя послал к черту. Не вздумай меня где-нибудь подставлять. Я тебя сам вперед подставлю, не обижайся. Такие правила игры. Но теперь по делу, продолжал Власов. Судя по последним событиям, немцы Войну могут проиграть. В этом ты прав. Англия и США друзьями СССР никогда не будут. Не потерпят они, чтобы после разгрома Германии над Европой развивался красный флаг. Рано или поздно Англия выступит против СССР и американцев в это дело втравит. Тогда каждая дивизия на вес золота будет и Если нам удалось бы в этот момент иметь свою армию, мы бы захватили в России власть. Но надо договориться, чтобы англичане в случае победы над Гитлером нас не тронули. Мы сейчас, конечно, на стороне Гитлера, но воевать будем только против большевиков. Мы ни Лондону, ни Вашингтону ничего плохого не делаем и не должны никогда делать. В этом наша главная политика сейчас. в общем — заключил Власов. — Ты прав, Федор Иванович, но сам не лезь, упаси тебя Бог. Я все обмозгую и решу, как, когда и с кем. Когда надо будет, расскажу о результатах. А пока молчок. Власов заговорщически подмигнул и отправился назад в дом. «Ох и трус же ты!» — подумал, глядя ему вслед Трухин. «Впрочем, все достаточно ясно. Байдалаков может действовать. Наш главнокомандующий не чужд мысли о следующей смене хозяина». «На Микини не проведешь», — думал в свою очередь Власов. «Не зря поговаривают, что в гестапо служишь». Да на твоем Байдалакове пробы негде ставить. Конечно, с англичанами надо бы вступить в связь, но где же их найдешь? А Байдалакову я объясню, что с одной стороны всем сердцем за англичан, с другой никак не могу изменить моим немецким друзьям. Вот пусть и докладывает. Хочешь одному, хочешь другому, а хочешь обоим вместе. Глава 6 и постыдишься за душу свою. Хотя на дворе стоял сентябрь, было жарко и душно. Тронутая желтизной листва мазурских лесов безжизненно и беззвучно висела на деревьях. На горизонте полыхали з а р н и ц ы предвещая надвигавшуюся грозу. Был поздний вечер. Перед бункером фюрера, так называемым «волчьим логовом», Толпилась небольшая группа высоких военных чинов, ожидавших вызова на ночное совещание. Оно обещало быть неприятным. Битва под Курском окончательно проиграна. Последняя попытка перейти в контрнаступление и окружить войска противника окончилась ничем. Для подобных операций и у Германии уже не хватало сил. Начался отход войск. Операция «Цитадель» з а к о н ч и л а с ь катастрофой. Предстоял разбор операции и выявление виновных. В кабинете фюрера было совсем жарко. Горели лампы дневного света, придававшие лицам присутствовавших генералов мертвенно-бледный оттенок. Пот выступал каплями, на лбу струился за ушами. Но вынуть носовой платок и отереть его никто не решался. В конце концов фюреру было не менее жарко, чем другим, но платка он не доставал. Оказалось, демонстративно стоял под лампой, вперив тяжелый неподвижный взгляд в собравшихся. — Что скажете, господа генералы? — с вызовом вскинул подбородок фюрер. — Кто докладывать будет?